В Комарове такое число наберется, В Улангере положить хоть наполовину, А по всем скитам с сиротами Нашей сестры тысячи за три наберется. Как нам будет жить на чужой стороне С чужими людьми незнакомыми, Особливо старушкам в преклонных годах? Великое горе, несчастная доля Всем нам предстоит, А как того горе избыть, сами не знаем. Одно упование на царицу небесную Да на наших благодетелей, что не забывают нища старое у Бога. А ежели они забвенью нас предадут, погибнем, а червь. Да ведь слышно, матушка, что вас по своим местам разошлют. На родину, значит. Какие ни на есть сродники, ведь тоже у каждой найдутся. Они не оставят родных, сказал высокий седой сыновитый ивановский фабрикант Старожилов. «Ах, Артемий Захарыч, Артемий Захарыч, какая родина! Какие сродники!» — возразила ему мать Маргарита. «У нас по всему Керженцу истории такое заведенье бывало, чтобы дальним уроженкам в ближние к нам города и волости переписываться. Поближе бы почпорта было выправлять. И зачастую бывает, что в том городе Али Волости не так масс родников, и знакомых-то нет никого, а которые...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 «Иваныч!» — кликнул хозяин. Вошел тучный лысый приказчик, что за самоваром сидел. Илья Авксентич подманил его пальцем, приказчик наклонился, и хозяин пошептал ему что-то на ухо. «Слушаюсь!» — тихо молвил приказчик, взял со стола пакет и унес их. «А опять теперь насчет строения», — скорбно заговорила мать Юдифа Улангерская.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 Хоть бы прибрал заранее Христос, Царь Небесный, не видать бы нам беды неизбывной. Под это слово приказчик вошел и подал Илье Авксентьевичу пакеты. Тот положил их на столик и по-прежнему, слово не молвя, стал по ним барабанить. — На своз бы кому продали? — в ответ Юдифи тихо, чуть слышно промолвил приземистый, седенький и рябоватый, с болезненно слезящимися глазками, московский купец